Как же быть, не достать и не купить Небо с облаками? Что мне делать, где добыть, Чтоб любимой подарить мир? Где нет печали, Где не надо провожать, Чтоб любовь доказывать, Где не надо обещать, что Возьму карандаши, грифельки точеные, Нарисую ночь земли, до утра влюбленные. Я Малевича квадрат, небо разуделаю, Нарисую звездопад и полоску белую. Что же делать, как же быть, Не достать и не купить море? Из желаний, что мне делать, где добыть, чтоб любимый подарить мир ее мечтаний, Где не надо забывать, чтоб не извиняться, Где не надо предавать что? Квадрат небо расу делаю на рису. Возьму карандаши, грифики точеные, Нарисую ночь, где мы до утра влюбленные. Я Малевича квадрат в небо делаю, Нарисую звездопад и полоску белую, и...